Глава 52 Как ни странно, Арахнар Тракт сохранил звание полковника, хотя его бывшие коллеги не доверили бы ему чистить у себя сортир. Генерал Смит обошлась с ним мягко. Нельзя было доказать, что он предатель. И явно она не хотела применять к нему форсированный допрос. Таким образом, полковник Арахнар Тракт, бывший работник безымянной службы, оказался на жаловании с занятостью полный рабочий день, и совершенно без какой бы то ни было работы. С того страшного совещания в ставке прошло 4 дня, но Тракт уже почти год видел, как надвигается на него опала. Когда же она наступила, это было такое облегчение, если не считать неудачной детали, что он её пережил и стал живым призраком. Офицеры прежних времён, особенно тиферы, после такого позора отрубали себе голову. Рахнар Тракт был наполовину тифером, Но не стал отрезать себе голову тяжёлым клинком. Вместо этого он 5 дней подряд глушил мозги шипучкой, обходя снова и снова все злачные места Калорики. Как был идиотом, так до конца и остался. Калорика единственное место в мире, где слишком тепло, чтобы впасть в пьяную кому. До него дошли сообщения, что кто-то, смит больше никому, летит в Зойтвиль, пытается что-то восстановить, что тракт угробил. Шли часы после прибытия Смит в Зюйтвиль, и Тракт выплывал из шипучки. Он сидел в общественных местах и смотрел новости. Сидел и молился, чтобы Виктория Смит смогла добиться успеха там, где Тракт провалил работу всей своей жизни. Но он знал, что ее ждет провал. Никто ему не верил, и даже сам Рахнар Тракт не знал, как это случится и почему. Но он точно знал. За братством кто-то стоит. Пусть даже братство об этом не знает. Но этот кто-то выворачивает все технические преимущества Корда на пользу его противнику. На многочисленных экранах в прямом эфире из Зюитвиля Смит входил в великие двери зала парламента. И даже здесь, в самом бесшабашном питейном заведении всей Калорике, стало вдруг очень тихо. Тракт пристроил голову над баром и позволил себе расфокусировать глаза. И тут зазвонил его телефон. Тракт вытащил его из куртки и придержал головой, уставившись на него с недоверием. Сломался, что ли? Или рекламу кто-то рассылает? Поэтому даже не засекреченному куску железа ничего серьёзного передавать не могут. Он собрался было бросить телефон на пол, но тут тётка на соседнем насесте перетянула его по спине. "Солдофон, паразит вонючий", крикнула она. "Пошёл вон!" Тракт встал с насеста, не зная, то ли он собирается выполнить это требование, то ли защищать честь Смит и всех, кто пытается сохранить мир. Но этот вопрос решила обслуга бара. Тракт обнаружил, что стоит на улице, отрезанное от телевидения, которое, быть может, показывает, что пытается сделать Смит. А телефон звонит. Тракт нажал прием и рявкнул в микрофон что-то нечленораздельное. — Полковник Тракт, это вы? Слова летели отрывочные, сумбурные, но голос был смутно знаком. "Полковник у вас за секреченный аппарат?" Тракт громко выругался. "Нет, во имя крови всех чертей. О, слава тебе, Господи!" сказал почти знакомый голос. "Так да есть шанс. Они вряд ли могут вмешаться в праздную болтовню по всему миру". Они. Подчёркнутость этого слова дошла до Тракта сквозь похмелье. Он передвинул микрофон поближе к пасти, и следующие слова прозвучали почти как случайное любопытство. А кто это? Ох, извините, это Обрет Назринг. Пожалуйста, не вешайте трубку. Вы меня, наверное, не помните. 15 лет назад я вёл курс дистанционной разведки в Принстоне. Вы были слушателем. А, да, помню. Честно сказать, не очень хороший был курс. Помните, ох, как это хорошо. Так тогда вы знаете, что я не псих. Сэр, я знаю, как вы сейчас должны быть заняты, но я прошу минуту вашего времени. Очень прошу, пожалуйста. Тракт вдруг обратил внимание на улицу, и стоящие вокруг дома. Лента калорики тянулась вокруг дна вулканической котловины. Самого тёплого, может быть, места на поверхности планеты. Но лента лишь бледное напоминание о времени, когда калорика была раем супербогачей. Бары и отели умирали. Даже снегопады давно закончились, и снег лежал двухгодовалыми сугробами в переулке позади тракта, загаженный мочой и блевотиной шипучки. Мой оборудованный командный пункт. Тракт присел, прячась от ветра. Хорошо, минутка у меня для вас найдётся. Спасибо, сэр, вы наша последняя надежда. Все мои звонки к профессору Андерхилу блокируются. Теперь, как я понимаю, неудивительно. Тракт почти слышал, как Кобер старается взять себя в руки и не отвлекаться на вздор. "Полковник, я астроном на острове Парадис. Прошлой ночью я видел космический корабль размером с город. Его двигатели освещали небо. Его не заметили ни ПВО, ни все сети". Описание Назринга было кратким, точным и заняло меньше минуты. Астроном говорил дальше: "Я не псих, уверяю вас. Именно это мы и видели. Очевидно, должны быть сотни, но ПВО как-то ничего не заметило". «Полковник, вы должны мне поверить!» Голос Незеринга стал неуверенным. Коберт четко понимал, что никто в здравом уме такому рассказу не поверит. «А я вам верю», — спокойно сказал Рахнер. Это был бред параноика, который объяснял все. «Как вы сказали, полковник? Я, к сожалению, не могу прислать вам доказательств. Нашу наземную связь отрезали полчаса назад. Я пользуюсь рацией одного любителя, чтобы...» Несколько слогов слились в неразборчивый шум. Так что это именно так, как я вам сказал. Может быть, какой-то проект ПВО глубокой секретности. Если вы ничего не можете мне сказать, я это пойму, но я должен был попытаться сообщить. Корабль такой большой и секунду тракт думал, что собеседник замолчал. Но молчание длилось ещё секунду, ещё. Потом из наушника донёсся синтетический голос. Сообщение номер 305. Ошибка в сети. Попробуйте повторить вызов позже. Рахнер медленно сунул телефон обратно в куртку. Пасть и пищевые руки его застыли неподвижно не только от холода. Когда-то его коберы из сетевой разведки выполнили исследование по автоматическому наблюдению. Если хватает компьютерных мощностей, то в принципе можно отслеживать всю связь открытым текстом и запускать автоматическую реакцию на ключевые слова. В принципе. На самом деле разработка компьютеров всегда отставала от развития общедоступных сетей. Но сейчас, кажется, кто-то такими мощностями владеет. Глубоко секретный проект ПВО? Вряд ли. В последний год Рахнар Тракт был свидетелем, как таинственные ошибки и провалы расползаются во все стороны. Даже если бы разведка Аккорда, достопочтенные Пьетро и все вообще разведки мира действовали совместно, такую гладкую ложь, какую чуял Тракт, им бы не сделать никогда. Нет. То, с чем они имели дело, превосходило по масштабу всю планету. все, что создано, или может быть создано пауками. И вот, наконец, что-то конкретное. Мысли должны были бы взлететь до боевой настороженности, они вместо этого смешались в паническом беспорядке. Проклятая шипучка. Если им противостоит чуждая сила, столь глубокая и искусная, что толку, если обрад Незеринг, а теперь и Рахнер Тракт, знают правду? Что они могут? Да, но Незерингу дали говорить больше минуты. Он успел до разрыва связи сказать не одно ключевое слово. Пусть космические пришельцы превосходят по уков, всё же они не боги. Эта мысль заставила тракта остановиться. Значит, они не боги. Весть о чудовищном корабле разойдётся по цивилизованному миру, замедленная, подавляемая, передаваемая только личными контактами между простыми коберами, не имеющими власти или доступа к ней. Но так секрет сохранится ещё несколько часов. Значит, какова бы ни была цель этой огромной лжи, она должна продержаться только несколько часов. Сейчас шеф рискует жизнью в Зюйтвиле, пытаясь спасти всех от катастрофы, которая оказалась на самом деле ловушкой. Если я свяжусь с ней с Бельгой, с кем-нибудь наверху. Но телефоны и сетевая почта хуже, чем бесполезны. Нужен прямой контакт. Тракт бежал зигзагами по пустынному тротуару. Где-то тут автобусная остановка за углом. Сколько до следующего? Есть у него свой вертолёт, игрушка для богатого кобера, но он работает с сетью. Пришельцы могут просто взять управление на себя и разбить машину. Рахнар отбросил страх. Сейчас вертушка его последняя надежда. Из вертолётного порта можно лететь в любую точку в пределах 200 миль. Кого можно найти в этом радиусе? Он завернул за угол. Большой бульвар тянулся бесконечным рядом трёхцветных огней от самой ленты и до леса калорики. Лес, конечно, давно уже погиб. Даже листьев не осталось на спорообразование. Слишком тёплая под ними почва. В центре расчистили место под вертолётный порт. Оттуда можно полететь куда. Тракт посмотрел через всю котловину. Огни бульвара мигали крошечными искрами. Когда-то они восходили по стенам кальдеры к имениям времён лету видания. Но по-настоящему богатые свои дворцы давно оставили. только несколько ещё были обитаемы, недоступные снизу. На ведь Шарканер Андерхилл там, он вернулся из Принстона. По крайней мере, так говорила последняя сводка, которую он видел в день конца своей карьеры. Он знал разговоры об Андерхилле, о том, что бедняга выжил из ума. Неважно, что нужно тракту обходной путь к ставке, может быть через дочку шефа, путь, который не пройдёт через сеть. Через минуту тракта догнал городской автобус. Он запрыгнул Единственный пассажир, хотя уже было позднее утро. Вам повезло, ухмыльнулся водитель. Следующий в 3 часа дня. 20 миль в час 30. Автобус погромыхивал по большому бульвару к вертолётной площадке Мёртвого леса. Я кажусь у него на пороге через 10 минут. Но тут Рахнар вдруг сообразил, что у него пасть и пищевые рути покрыты блевотиной от чепучки. Мундир весь в пятнах. Голову он отряхнул, но с мундиром ничего не поделать. Спившийся псих прилетает навестить старого маросматика, очень созвучно, но это может быть последним шансом для всего мира. Лет 10 назад, в более дружелюбные времена, Хранкнер Аннербек консультировал Южан по плану нового подземного Зюитвиля. Так что, как ни странно, когда они выехали из посольства Корды и оказались на территории Южан, здесь ему всё было знакомо намного лучше. Много лифтов, Южане хотели, чтобы зал парламента выдержал ядерный удар. Он предупреждал их, что развитие новых систем оружия может сделать эту цель недостижимой. Но южане не стали слушать и потратили значительные ресурсы, которые можно было бы бросить на сельское хозяйство в время тьмы. Главный лифт был так велик, что туда могли войти даже и репортёры, что они и сделали. В Зетландии пресса была привилегированным классом, защищённым специальным парламентским законом. даже на территории правительства. Генерал ладила с этой толпой вполне нормально. Может быть, она научилась этому, глядя, как с журналистами общается Шеркенер. Её спутники невинно отступили и слились с фоном. Она сделала несколько общих замечаний и потом вежливо игнорировала все вопросы, предоставив зютландской полиции самой не давать журналистам навалиться на неё физически. В тысячи футов под землёй лифт перешёл на горизонтальное движение по электрической полирельсовой дороге. В высоких окнах кабины мелькали ярко освещённые производственные пещеры. Звитланцы сделали колоссальную работу здесь и на прибрежной дуге, но не создали достаточно подземных ферм, чтобы всё это поддерживать. Двое избранных представителей, встречавших генерала на аэродроме, когда-то пользовались на юге большой властью, но времена меняются. были убийство, подстрекательство, все обычные приёмы Пьетры и недавняя почти волшебная удача, работавшая на руку братству. Сейчас эти двое были единственные, кто, по крайней мере, публично сохранил дружественное отношение к Аккорду. Их теперь считали чужеземными элезоблюдами. Они стояли рядом с генералом, один настолько близко, чтобы говорить с ней за экраном. Оставалось надеяться, что слышит его только генерал и Франкнер Анерби. Не очень ты на это рассчитывай, педостерёк себе Анарпи. Не сочтите за неуважение мем, но мы надеялись, что ваш король прибудет лично. У политика была сшитая по заказу куртка и легинсы, и вид кобера с душой измазанной и стоптанной. Генерал сочувственно кивнул. Я понимаю вас, сэр. Я прибыла сюда проверить, что будет сделано всё, что следует, и сделано надёжно. Мне будет позволено обратиться к парламенту? Ранг предположил, что в данной ситуации не существует внутреннего круга, с которым можно говорить, если не считать группы, полностью управляемой Петрой. Но голосование в парламенте может изменить дело, поскольку стратегические ракетные силы всё ещё были лояльны парламенту. Да, мы это организовали, но дело зашло слишком далеко. Он махнул рукой с часами. Я вполне считаю другую сторону способной организовать нам поломку лифта. До сих пор они нас пропустили. Если я смогу обратиться к парламенту, я думаю, можно будет достичь компромисса. Она улыбнулась Зюэтлансу почти заговорщицки. Ещё через 15 минут лифт выгрузил их на главную эспланаду. Три стены и крыша просто исчезли. Такой красоты Анрби ещё не видел, и инженер в нём не мог противостоять соблазну. Он застыл и уставился в пылающие огни и темноту. пытаясь увидеть механизм, обеспечивший такое беззвучное и колоссальное изменение. Тут нажим полиции, политиков и репортёров увлёк его с платформы, и они стали подниматься по ступеням зала парламента. На самом верху зветланская охрана отделила их наконец от репортёров и от собственной охраны Смит. Они прошли через бревенчатые двери пяти цветов в тот самый зал. Он всегда был подземным ещё в давние дни, когда поколения ютились над своими глубинами. Ранние правители были скорее похожи на бандитов или повстанцев, в зависимости от источника пропаганды, чьи силы бродили по гористой земле. Хранкнер помогал в создании проекта этого зала парламента. Это был один из немногих его проектов, где главной целью был величественный вид. Может, зал и не выдержал бы прямого попадания бомбы, но зато был чертовски зрелищным. Неглубокая чаша с уровнями, соединёнными плавно закруглёнными лестницами, Каждый уровень широким рядом столов и насестов. Каменные стены закругляются громадным сводом и оснащены флуоресцентными трубками, а также другими светильниками полудюжины различных видов и технологий. Все вместе эти светильники давали яркость и чистоту почти как днём в середине света. Такое освещение, что видны были почти все цвета стен. Ковры, глубокие и мягкие, как папина шерсть, покрывали ступени, пролёты и просценium. На полированном дереве, выходящем на каждый уровень, висели картины, написанные тысячей красок художниками, которые знали, как использовать любую иллюзию. Для бедной страны затраты были существенными. Но ведь парламент был самой большой гордостью страны, изобретением, которое покончило с бандитизмом и зависимостью, и принесло мир, державшийся до этой минуты. Двери за ними затворились. Звук этот вернулся глубоким эхом от купола и дальних стен. Здесь будут только избранные, их гости, и высоко вверху Анрби заметил блеск линз камер телерепортёров. За дугами столов были заполнены почти все насесты. Анрби ощущал на себе внимание полутысячи избранников. Смит, Анрби и Тим Даунинг пошли вниз по ступеням, ведущим на просцениум. Избранники сидели тихо и глядели на них. В этом молчании было и уважение, и враждебность, и надежда. Может быть, Смит получит свой шанс сохранить мир. На этот день торжества Томас Нао выбрал погоду на северной лапе самой солнечной. Ясная теплота, которая бывает растягивается на целый летний день. Али Лин поворчал, но необходимые изменения внес. Сейчас, когда Али полол сад под кабинетом Нао, его раздражение прошло. Ну и что, что разрушен узор парка. Исправление неверного будет следующей задачей Али. А моя задача руководить всем вместе, подумал Томас Нау. Через стол от него сидели Винш и Тринли, работая с мониторингом сайта, который Нау им поручил. Тринли был существенным звеном в легенде, единственный крабеник, который, как Томас был уверен, поддержит заведомую ложь. Винш, что ж, правдоподобный предлог даст возможность отключить его от сети в критические моменты, но то, что он увидит, подтвердит версию Тринли. «Не просто, конечно, но если будут сюрпризы, на то и Кэл здесь со своими людьми, чтобы на сюрпризы реагировать». Ритцер присутствовал в виде всего лишь плоского изображения. Он сидел в кресле капитана невидимой руки. Ненужные уши не услышат ни одного его слова. «Да, предводитель, изображение будет через секунду. У нас в зале парламента есть функционирующий шпион. Эй, Рейнольд, ваш Мэлен, оказывается, что-то может». Рейнольд находилась в мансарде Хаммерфеста. Она присутствовала только как изображение на скорлупках Томаса Нау, как голос у него в ухе. Сейчас ее внимание делилось по крайней мере в трех направлениях. Она управляла каким-то зипхедным анализом, следила за появляющимся на стенке переводом Трикси и Бонсел и принимала поток данных с невидимой руки. Ситуация с зипхедами была, как всегда, сложной. На слова Ритцера Рейнольд не ответила. «Анне!» Когда будут картинки Рицерсовского шпиона, да и их прямо в Барбени. Трикся может давать синхронный перевод, но дай нам и настоящий звук тоже. Томас уже видал некоторые передачи модуля шпиона. Пусть люди в Беннии увидят живых пауков близко и в движении. Несколько поможет в легенде, которая будет после завоевания. Анна ответила, не отвлекаясь от работы. Yes, sir. Я вижу, что всё, что вы говорите, слышно в Винжу и Тринли. Именно так. Отлично. Я только хочу, чтобы вы знали, наши внутренние враги ускорили шаг. Я вижу вмешательство в сеть на всей нашей автоматике. Следите за Тринли. Я ручаться готова, что это он там сидит и играет со своими локализаторами. Глаза Анны мигнули, когда она встретила вопросительный взгляд на О. Она пожала плечами. Нет, я все еще не уверена, что это он, но очень близка к уверенности. Будьте готовы. Прошла секунда. Снова послышался голос Анны. На этот раз слышны и здесь, и в базе корабельников. Итак, вот в прямом эфире видеоизображение из зала парламента в Зюитвиле. Это то, что может там видеть и слышать человек. Нао посмотрел налево, где его скорлупке показывали то, что видит Чиви. Главные плоскости дисплеев заведения мигнули. В какой-то момент было непонятно, на что же люди смотрят. Смешение красного с зелёным и ярко-синим. Они смотрели в какую-то яму. В стенах вырезаны каменные лестницы, и с колы растут мшистые или шерстинные полосы, как чёрные тараканы сгрудились пауки. Риццер Брюдель оторвался от картин парламента и чуть ли не с трепетом потряс головой, как видение ада какого-нибудь франкийского пророка. Наум молча кивнул в знак согласия. При десятисекундной задержке следует избегать ненужной болтовни. Но Брюдель был прав. Видеть столько их сразу это было ещё хуже, чем на прежних картинках модуля шпиона. Симпатичный человеческий перевод zip-хедов создал очень нереальный образ полков. Интересно, сколько мы не понимаем в их складе ума. Нао вызвал отдельное изображение этой сцены, синтезированное zip-хедами из потока новостей полков. На этой картине глубокая яма стала широким амфитеатром. Мерзкие цветовые пятна упорядоченной мозаикой, выложенной на ковре, который перестал быть похожим на растрёпанный мох. Дерево всюду было начищено до блеска, не заляпано и истыкано рыбьими дырами. А сами эти создания были какими-то более спокойными, и их жесты почти что имели смысл в языке жестов людей. На обоих дисплеях у входа в парламент появились три фигуры. Они лезли, шли вниз по каменным ступеням. Воздух был наполнен щелканьем и шипением, истинными голосами этих существ. Троица исчезла на дне ямы. Через мгновение она появилась, снова поднимаясь по дальней стороне. Ритцер заметился с мешком. «Вот это средних размеров спереди, наверное, шеф шпиона, в которую Бонсал зовет Виктория Смит». Одна деталь из представления зипхедов была верной. Одежда этой твари была глухо-черной. Но похоже было больше на груду наложенных заплат, чем на мундир. А волосатый позади Смит, наверняка инженер, Хранкнер Анерби. Больно причудливые имена для таких чудищ. Все трое поднялись на каменное возвышение под аркой. Четвёртый паук, уже находившийся там, взгромоздился на его острый конец. Нау отвернулся от зала пауков, посмотреть на толпу у Бенни. Все молчали в полном ошеломлении. Даже помощники Бенни Вэна застыли неподвижно. Не в силах оторвать глаз от изображения мира пауков. Представление председателем парламента, произнёс голос Зипхеда. Прошу парламент к порядку. Я имею честь представить На фоне разумных слов слышалась звуковая передача робота Рицера. Шипящий треск, колышащий жёстых передних ног, кончающихся рапирными остриями. На самом деле эти создания выглядели как статуи, надины людьми Ченгхо в ставке Но двигались они с холодящей кровь грацией хищников. Некоторые жесты очень медленные, другие — неуловимо быстрые. И самое странное, что, несмотря на их потрясающее зрение, глаза было трудно заметить. Поперек вытянутых желобов на голове виднелись пятна гладкого глянца, выпирающие там и сям, с расширениями, которые могли быть точками остывания для теплового инфракрасного зрения. Спереди тело паука казалось кошмарной машиной для пожирания. Бритвенные челюсти и похожие на когти вспомогательные конечности находились в непрестанном движении, но голова этого создания почти не двигалась относительно груди. Председатель слез со стриа каменной иглы, и туда взгромоздился генерал Смит. Извилистым путём протиснувшаяся среди других, взобравшись, она ещё секунду оставалась безмолвной. Её передние ноги описывали небольшие спирали, будто приглашая дураков подойти поближе к её пасти. От председателя донеслись треск и шипение. На переведённом изображении Смит появилась поясняющая надпись. Дружелюбно улыбается аудитории. Дамы и господа, члены парламента. Голос был красив и силён, голос Трикси Бонсл. Нау отметил, что Эзер при его звуке слегка вздрогнул. Диагностические показатели Виндже подпрыгнули с обычной для конфликта интенсивностью. его еще можно будет достаточно долго использовать», — подумал Нау. «Я пришла говорить от имени моего короля и с полными от него полномочиями. Я пришла с надеждой, что могу достаточно предложить для завоевания вашего доверия». «Дамы и господа, члены парламента», — ряд за рядом депутаты подняли взгляды на Викторию Смит. Все их внимание принадлежало ей. Хранкнер ощутил источаемую ее личностью силу, непобедимую, как всегда. «Я пришла говорить от имени моего короля и с полными от него полномочиями. Я пришла с надеждой, что могу достаточно предложить для завоевания вашего доверия. Наступил момент нашей истории, когда мы можем уничтожить все достижения нашего прогресса или объединить все наши прошлые усилия и достичь безграничного счастья». Эти два исхода две грани одной ситуации. Хороший исход может наступить лишь если мы поверим друг другу. Отдельные насмешливые крики от сторонников братства. Анёрби подумал, все ли они запаслись билетами на вылет из Зютландии. Должны же они понимать, что меньшее вознаграждение оставит их, когда полетят бомбы, подебать с той самой страной, которую они предали. генералу сказала, что Пьетра собственной персоной тоже здесь. Интересно. Анрби во время речи генерала смотрел во все стороны, особенно на служителей и парламентских пристолов. Вот. Пьетра сидела на про сценеуме, не дальше сотни футов от Смит. И вид у неё был самоувереннее обычного. Погоди, дорогая моя, достопочтенная. Может, у моего генерала найдётся для тебя сюрприз. У меня есть предложение, простое, но существенное, и его легко реализовать немедленно. Она жестом велела Тиму Даунингу передать карты с данными помощнику председателя. Я думаю, вы знаете мою должность в Акорде. Даже самые подозрительные из вас согласятся, что пока я здесь, Акорд должен соблюдать самоограничение, которое он публично признал. Я уполномочена предложить продлить это состояние. Вы, парламент Зютландии, Можете выбрать любые три лица в аккорде, включая меня, включая самого короля, для пребывания здесь без ограничения срока. Самая примитивная стратегия сохранения мира, хотя подобного не знала история, предложить другой стороне выбрать любых заложников. И предложение было практичным, как ни одно в истории. Посольство аккорда в Зюйтвиле было достаточно большим, чтобы содержать целый город. а при современных средствах связи даже работа заложника сильно не пострадает. Если парламент не полностью еще разложен, то это может вставить палку в колеса катящейся катастрофе. Избранные молчали, даже приятели Пьетры. Оглушены? Или рассматривают последнюю реальную возможность? Слушают инструкции начальства? В тени за спиной Смит Хранкнер видел, как Пьетра лихорадочно говорит со своим помощником. Когда кончилась речь Виктории Смит, бар Бенни взорвался аплодисментами. Вначале речи был просто шок, когда все увидели, как на самом деле выглядят пауки. Но слова речи соответствовали личности Виктории Смит. И это было то, с чем люди уже были знакомы. К остальному придется еще долго привыкать, но... Рита Ляу поймала за рукав разносившего напитки Бенни. «Не надо было тебе оставлять чиви впереди одну, Бенни. Она могла бы и сюда втиснуться, и все равно говорить с каждым». Да, вообще-то одиночество в переднем ряду предложил сам предводитель. Но это явно ничему не помешало, раз всё пошло так хорошо. Бэни раздавал напитки, слушая вполуха счастливые рассуждения. Между этой речью и нашим вмешательством они будут в безопасности, как мы на базах у Триленда. Слушай, так мы же через 40 мегасекунд можем уже быть на Земле после всех этих лет. На Земле и в космосе какая разница? У нас будут ресурсы, чтобы выкинуть на помойку запрет на рождение. Да, запрет на рождение. Наш человеческий вариант внефазного табу. Может, теперь можно будет спросить Гонли, бы не пока ушёл от этой мысли. Действовать так сразу значит искушать судьбу. И всё равно он сейчас был рад, как давно уже не был. Он обошёл столы через центральный зазор с коротким крюком в сторону Чиви. Она в ответ на предложение Ритики внола Это было бы хорошо. Улыбка её была почти незаметной, и глаза еле оторвались от экранов. Генерал Смит сходил с раторского острия. Чиви, всё, как планировал предводитель. Тебя все хотят поздравить. Чиви нежно погладила лежащего на руке котёнка, но подчёркнуто защитительным жестом. Она глядела на него с каким-то странным недоумением. Да, всё получается. Она поднялась из-за стола и поплыла вслед за Бенни к столу Риты. «Мне необходимо с ним поговорить! Мне необходимо с ним говорить, капрал, немедленно!» С этими словами Рахнер приподнялся, демонстрируя пятнадцатилетний стаж в звании полковника. И на миг молодой капрал под его взором съежился. Тут, видно, этот внефазный кабереныш заметил следы блевотины у пасти тракта и плачевное состояние его мундира. Он пожал плечами, взгляд его стал пристальным и холодным. «Простите, сэр, вас нет в списке». Рахнер почувствовал, что у него обвисают плечи. «Капрал, просто позвоните ему. Скажите, что это Рахнер и что дело идет о жизни и смерти». Сказав эти слова, Тракт тут же пожалел, что высказал эту абсолютную правду. Коберенок смотрел на него секунду, думал, не спустить ли его с лестницы. Потом что-то мелькнуло в его лице, вроде болезненной жалости. Он включил линию связи и что-то сказал кому-то внутри. Прошла минута, две. Ракнар метался по клеткушке для посетителей. Хорошо хоть не на ветру, он уже кончики двух рук обморозил, спускаясь по с палезницы с вертолётной площадки Андерхилла. Но внешний пост, тамбур для посетителей, почему-то он такой плотной охраны не ожидал. Может быть, был какой-то плюс в том, что он потерял работу. Другие поняли, что надо себя охранять. Рахнер, это вы? Голос из коммуникатора часового звучал слабо и ворчливо. Андерхилл. Да, сэр. Прошу вас, мне необходимо с вами говорить. У вас ужасный вид, полковник. Прошу прощения, но я Голос исчез, зазвучало какое-то бормотание на том конце. Кто-то сказал: "Речь прошла хорошо, теперь времени хватит". И тут же голос Андерхилла вернулся куда более уверенно. Полковник, я поднимусь через несколько минут.